В веселой светлой спальне раздевался, готовясь ко сну, судья Уоргрейв. Он думал об Эдуарде Ситоне. Ситон стоял перед ним как живой. Блондин с голубыми глазами, чей искренний взгляд производил прямо-таки неотразимые впечатления на присяжных. Государственный обвинитель Лейлуллин Не обладал чувством меры. Он выступал крайне неудачно, пережимал, доказывал то, что не нуждалось в доказательствах. Матьюс, адвокат, напротив, оказался на высоте. Он умело подал факты в пользу обвиняемого. На перекрестном допросе ловко запугивал и запутывал свидетелей. Мастерски подготовил выступление своего клиента. Да и сам Ситон на перекрестном допросе держался великолепно, не волновался, не оправдывался, сумел расположить к себе присяжных. Матьюс считал, что оправдательный приговор у него в кармане. Судья Уоргрейв старательно завел часы и положил их на ночной столик. Он помнил это судебное заседание так, будто оно происходило вчера, Помнил, как он слушал свидетелей, делал заметки, собирал по крохам улики против обвиняемого. Да, такие процессы бывают нечасто. Матьюс произнес блестящую речь. Лулиину не удалось рассеять хорошее впечатление от речи адвоката. А перед тем, как присяжным удалиться на совещание, Судья произнес заключительное слово. Судья осторожно вынул вставную челюсть, положил ее в стакан с водой. Сморщенные губы запали, это придало его лицу жесткое хищное выражение. Судья опустил складчатые веки и улыбнулся сам себе. Да, он не дал Ситону убежать от расплаты. Ревматически, хрустя костями, старый судья залез в постель и выключил свет. Внизу, в столовой, Роджерс глядел на фарфоровых негритят. «Чудеса в решете», — бормотал он. «Мог бы поспорить, что их было...» 10